Часть вторая, Глава 12. В которой раскрывается глубокий смысл хронологических ошибок, а мертвый зверь спасает живых людей. Огонь лизал сухие ветки почти беззвучно, струился по ним, опасный и ласковый, как змея. Не столько тело грел, сколько душу, придавая сырой тропической ночи оттенок чего-то родного, уютного, оставленного во многих сотнях тысяч километров отсюда. «Вы не поверите, насколько просто все начиналось», произнес Дмитрий Константинович, ковыряя складной ложкой содержимое консервной банки. От алкоголя Богдан клиенту настоятельно посоветовал воздержаться, и теперь соленая волокнистая тушенка не лезла Суханову в горло. Примитивно, как и большинство крупных дел. Собрались просто-напросто в сауне с друзьями, выпили, разговорились. Традиционная мужская беседа про баб, про машины, про охоту. Тут выясняется, что практически все мои, так сказать, коллеги до самозабвения любят щекотать себе нервы. То на медведя с рогатиной ходят, то еще чего. Все, кроме меня. Не поверите, насколько живописно они все это представили. Релаксация, дескать, полное обновление взглядов на мир и пробуждение вкуса к жизни. Как раз то, чего вам так не хватало, подытожил Богославский, приканчивая свою порцию сухпайка. Без Безъехидство подытожил и безукоризны, но клиент, похоже, все равно обиделся. Да, именно этого не хватало. Судя по тону, пожалел уже господин Суханов о своей откровенности. Однако манерничать и замыкаться посчитал несолидным. Нахмурился, выудил из банки еще кусок мяса, повертел задумчиво перед собой. «Я думаю, Богдан, тебе по роду деятельности часто приходится общаться с богатыми людьми, поэтому ты должен меня понять». Большинство из нас, тех, кто достиг чего-то в этой жизни, имеет авантюрный склад характера. Говоря короче, я принял решение посвятить свой отпуск не лежанию на канарских песках, а кое-чему другому. Подготовке революции в одной отдельно взятой стране? Ну да, можно сказать и так. Бывают моменты, когда даже самый замкнутый человек начинает остро нуждаться в общении, чему весьма способствует специфическая окружающая обстановка. Сословные различия стираются почти незаметно, тишина и безлюдие давят на нервы, а отношения упрощаются до патриархально-бытовых, когда и не поймешь уже толком ху из ху. Богдан знал, что так будет, повидал упрощение нравов неоднократно. А потому вызывать клиента на откровенность не спешил. Греб себе молча веслом, уводя лодку узкими потоками. Молча причалился к одному из островов. Выволок и замаскировал плавсредство. Лагерь обустроил. Еще какое-то время ушло на заготовку дров и возведение глиняной стеночки, скрывающей пламя костра от посторонних взоров. Разговаривать в целях конспирации пришлось шепотом, что придавало беседе особую какую-то доверительность и откровением способствовало. Можно сказать и так, Богдан, хотя политические соображения стояли тут и для меня на последнем месте. Эта страна, как ты понимаешь, кладезь природных богатств, с которыми нынешняя власть попросту не умеет обращаться. Вы решили их научить, Дмитрий Константинович. Вырабатывать ускоренными темпами недра – и гнает на запад за бесценок. Благо, отечественный опыт у вас имеется. Еще не договорив, Богдан встретился взглядом с Кирой и буквально ощутил исходящую от нее волну неодобрения. Да что это со мной сегодня? Как юноша-идеалист, критикую всех и вся, будто сам святой. Может, пытаюсь забыть таким образом про деревню? Про лаймо забыть? Богдан, ты хочешь со мной поссориться? Спросил Суханов очень спокойно и внятно. «Если я тебе кажусь воплощением пресловутой российской олигархии...» «Да нет, все в порядке, Дмитрий Константинович», улыбнулся Богуславский, выматерившись про себя и в свой адрес раз последними словами. «У меня, наверное, запал после боя и еще не вышел, прошу прощения». «И все равно, ты тяжелый человек, Богдан. Может, неразумно говорить такое своему спасителю, но там, в России, я бы такого телохранителя уволил в первый же день». «Понимаю, на сей раз улыбка Богуславского была почти лучезарной. Может, поэтому я там и не работаю. В экзотических условиях у клиентов просто нет выбора, знаете ли». «Думаю, с государственной службы ты тоже ушел по этой причине. Патологическая нелюбовь к начальникам». «Да что мы все обо мне да обо мне!» — поморщился весело Богдан, подвинув палкой висящие над костром жестяные банки. В банках кипела вода, речная, мутная, населенная несметным количеством неведомых обоцил. После долгого кипячения часть живительной влаги планировалось пустить на чай, а остальное остудить и разлить по фляжкам. «Давайте уж лучше про господина Пхайгонга пообеседуем, если вы не против». Про то, например, почему такой крутой бизнесмен, как вы, не смог найти подходов к тупому генеральшке, у которого одна из извилина, да и та от фуражки. Опять смеешься, поморщился Суханов. А между прочим, мои аналитики с тобой вполне согласились бы. Они мне сделали в свое время долгосрочный прогноз развития Сайбана, и генералу там отвели весьма незначительную роль. По их мнению, в стране сейчас сложилась классическая революционная ситуация, когда и верхи не могут, и низы не хотят. В полном соответствии с первоисточниками. Оппозиция загнана в подполье, но пользуется поддержкой населения. Престарелый генерал пытается удержать власть террором, льет кровь, причем зря. Как показывает практика, иногда в таком случае достаточно просто подтолкнуть, ну и подмазать, разумеется, заранее, дабы процесс пошел в нужную тебе сторону. То бишь, вы взяли на себя роль того самого зарубежного лица, поддерживающего мятежников, как говорил один наш общий знакомый прапорщик. Увы, не я один. Мощная волна активности шла из запада, из востока, из Китая, Японии. Одни поставили на оппозицию, другие – на самого Пхай К счастью, у меня здесь имеются кое-какие связи в бизнесе и в политике, так что мои частые наезды сюда не вызывали подозрения. Вы уверены? А как же доблестный охотник Стивен Хокси, которого вам незатейливо подвели? Ерунда. Обычная мера наблюдения за всеми поголовно иностранцами. Видишь ли, с некоторых пор генерал начал делать поползновение к полному изоляционизму, а потому перестал устраивать даже Запад. Сейчас он не знает, откуда ждать удара, и на всякий пожарный занял круговую оборону. «Да будет мне позволено вмешаться в мужской разговор», подала голос Кира, сидевшая до той поры почти безучастно. «Может, оно, конечно, и не в тему, но, по-моему, нам пора пить чай. Лично я после этой тушенки засыхаю на корню». «Он момента», — покачал головой Богдан, взглянув на часы. «Ежели не пожелаете проглотить желтуху пополам с холерой, потерпите еще минут 15. «Дмитрий Константинович, у меня к вам один только вопрос. Зачем вы сюда приехали, а?» Не проще ли было послать доверенное лицо, самому спокойно ожидать в Москве? Ну, с позиции сегодняшнего дня я бы так наверняка и сделал. В густых премьерских усах Суханова отчетливо обозначилась усмешка. Всем, говорится, за одним умом. А вообще, ты видел когда-нибудь, как происходят государственные перевороты? Границы закрываются. Транспортное сообщение прерывается на неопределенный срок. Всякие там комендантские часы вводятся. Чтобы успеть к дележке пирога, я должен был находиться в стране, но подальше от столицы на всякий случай. И слушать радио? Та ошибка со временем – это действительно то, о чем я думаю? Ну, можно сказать и так. Ясно. Очередная вариация на тему погоды в Сантьяго. Простенькая и со вкусом. Может, я глупая, но не объяснишь ли, о чем речь? Кира, временно вытесненная из беседы, вновь напомнила о себе. Или это какая-то жуткая тайна? Историю надо изучать, отозвался Богдан назидательно, прикинув, сколько лет могло быть девушке в году пресной памяти 73-м. Еще и не родилась, поди... Сам Богославский, помнится, юнцом сопливым был на тот момент, когда радио далекой чилийской столицы передало свою знаменитую метеосводку, и бояки Пиночета поднялись, чтобы вырезать на корню правительства Сальвадора Альенды. Сантьяго идет дождь, прямо посреди жаркого солнечного дня. «Ты не глупая, просто молодая слишком», – добавил Богославский ей в утешение подумав, что ни за какие коврижки не станет сейчас углубляться в прошлое и удовлетворять чье бы то ни было любопытство. А насчет ошибки во времени ты, наверное, лучше меня все знаешь. Жаль, что господин Пхайгонг тоже грамотным оказался. Скорее всего, их кто-то предал. Легкая гримаса досады на лице Суханова была единственным до сей поры проявлением его чувств. Кто-то из своих, я думаю... В перевороте должны были участвовать около 300 человек с автоматическим оружием, 10 мобильных отрядов, блокировать казармы армии и национальной гвардии, разоружить патрули, потом штурмовать правительственные здания. Все по науке. Командиры отрядов обучались когда-то еще в Союзе, дело знают туго, не представляя, что там могло произойти. Зато я представляю, армейские части к началу переворота оказались почему-то за пределами казарм, а группу заговорщиков в президентском дворце встретила засада. Только и всего. Зная азиатскую любовь к пыткам, могу предположить, что запирательство было недолгим, и что имя ваше все, кому надо, узнали в тот же день. Да не могли они узнать, Поморщился как от боли Дмитрий Константинович. Не могли, понимаешь ты это? Потому хотя бы, что в лесу меня видели только связные, которые, в свою очередь, понятия не имели о моей истинной роли. А с подпольщиками я ни разу даже не общался вживую. Веришь? А что мне остается, пожал плечами телохранитель? Правда, в таком случае ситуевина складывается еще хуже, чем я думал. Вы кому-то сильно мешаете в Сайбане или даже в Москве, и этот кто-то навел на вас местные спецслужбы. Судя по их оперативной рации, а ваша голова оценена достаточно высоко, Дмитрий Константинович. «Вы рады?» «Я просто счастлив». Банки, почерневшие от копоти ни в какую, не хотели отцепляться от вертела, и Богдан снял их вместе с палкой, затем поставил на зим. Две из пяти оставил осужаться, прикрыв листьями от вездесущего гнуса. Содержимое остальных слил осторожно в походный котелок. Заварки бухнул щедрой мерой, потом, поразмыслив, сдобрил чаек тремя колпачками виски для пущей дезинфекции. Напиток богов, сообщил лаконично, укутывая котелок широким банановым листом и подтягивая к себе рюкзак. Но поскольку мы, к сожалению, не боги, то сейчас самое лучшее время найти себя. Дмитрий Константинович, вы в топографии что-нибудь смыслите? Так, самую малость, поскромничал магнат, придвигаясь ближе и глядя на развернутую богуславским карту. Насколько я понимаю, сейчас мы где-то в этом районе. Палец Суханова, затянутый плотной антимоскитной перчаткой, коснулся бумаги, скользнул произвольно по обширному сине-зеленому рельефу. Вот река с притоками, острова, а тут деревня. Где то взял такую карту, Богдан? Секрет фирмы, отозвался Богославский хмуро, не обнаружив на схеме множество мелких и важных деталей. Винить во всем следовало компьютер Феди Казанцева до самого себя, привыкшего С тех еще времен безоглядно доверять картам. Ладно, отвлечемся от частности и посмотрим в целом. Тут, насколько я понимаю, север. Ты правильно понимаешь. Буквально в 60 километрах от нашего местоположения начинаются вполне цивилизованные районы. Фермы, плантации города. Думаю, за пару суток мы туда доберемся. Исключено, покачал головой Богдан. Заметив во взгляде клиента раздражение, нужно нужным объяснить. Нас там ждут давно и нетерпеливо. Которого наверняка подтянут батальон другой солдатни. Отцепят район, начнут прочесывать. В населенных пунктах полно невидимок. Полиция уже получила ориентировки и поднята по тревоге. Вполне возможно, что успели повесить афиши с нашими портретами и объявить за нас денежное вознаграждение. Даже если попадем в столицу, до посольства нам дойти не позволят. Похитят или попросту шлепнут. «Ладно, я понял. Схема поисковых мероприятий, изложенная Богданом, настроение Суханова определенно не улучшила. Что ты предлагаешь?» «Лично мне больше всего нравится морской путь», произнес Богуславский, решительно ткнув пальцем в нижний край карты. «Портовый город в стране только один – Калайбо, на самом юге. Население около полутора миллионов. Публика там самая разношерстная. Здесь можно затеряться и попробовать сесть на какой-нибудь корабль или хоть лодку украсть в крайнем случае. Через другие границы лезть, я думаю, не стоит, тем более, что к ним нас постараются не допустить. А на юг, значит, все пути открыты? Более-менее, Дмитрий Константинович, возможно, они понадеются на природные факторы и на то, что нормальный человек, как вы или я, этих факторов попросту не одолеет. Да уж, вздохнула Кира, придвинувшись вплотную и задев ненароком Богдана бедром. Это что, болото? Они самые. Река здесь, похоже, разливается, вода стоячая, нечисти всякой выше крыши. Мы сюда, разумеется, не полезем, а пройдем вот так, берегом на восток. Лишних три-четыре дня пути, зато по-сухому. Вот тут свернем на возвышенность, перевалим горный хребет, и останется нам не так уж и много до славного города Калайбо. Гладко все на бумаге, пробормотал Суханов, отследив вслед за пальцем Богдана планируемый путь. Недели две топать придется. Вы оптимист, Дмитрий Константинович. Я бы лично и на месяц не рассчитывал, с учетом специфических условий. Чуть помедлив, Богославский свернул аккуратно карту и подтянул к себе котелок. Пока чай остужается до обоворимого состояния, предлагаю всем присутствующим повесить на просушку обувь и носки. У меня они вроде не мокрые, пожал плечами бизнесмен, расшнуровывая высокие голенища. Представляю, какое сейчас амбре поднимется. И ерунда отмахнулся Богуславский, разливая чай по кружкам. Мелочи жизни, Дмитрий Константинович. Кстати, если хотите сохранить здесь здоровье, то ложный стыд лучше сразу отбросить, поверьте уж. Тут вам не пикник с шашлыками. Ох, и любишь же ты командовать, хмыкнула Кира, и выражение ее лица под москитной сеткой сделалось невыносимо загадочным. Может, и мне что посоветуешь? Запросто. Проверь пистолет с карабином, пока время есть. Чаю двойную порцию выпить. Это еще зачем? Для бодрости. Дежурить будем посменно, дабы подлый тать в ноги не подкрался. Ты заступаешь на корол прямо сейчас и до трех часов ночи. Дальше я принимаю вахту. Дмитрия Константиновича, как охраняемую персону, в график не включаем. Согласна? Она не ответила, лишь рукой умахнула безнадежно. День завтрашний представлялся сейчас бесконечно длинным и безмерно тяжелым. Торопить его приближение к не хотелось. Утренние сборы были недолгими, зато весьма и весьма тщательными. Основную часть насущных дел Богдан завершил еще по темноте. Оружие, например, вычистил и ремни рюкзаков подогнал. Воды питьевой заготовил с запасом. Жиром, оставшимся от тушенки, натер старательно обувь всем троим. Муравьев, конечно, привлечет, зато водостойкость повысится. Чаю снова вскипятил. Костер затушил и уложил поверх углей вырезанный вчера отсюда кусок дерна. Огладил, притоптал, вокруг обошел. Ничего вроде вышло. Опытный глаз засечет, разумеется, но тут уж не до высшего пилотажа. Пора. Что-то плохо, я выспался, проворчал разбуженный Суханов, тяжело усевшись на бамбуковой своей подстилке. Жестковато, скажу я вам, да еще этот гнус над духом зудит всю ночь. Это все от безделья, подумалось Богдану философски. А вот обязали бы тебя вставать посреди ночи на дежурство, так спал бы свои три-четыре часика, как убитый. Слух, естественно, не сказал ничего, улыбнулся только. Кира, уловив всю эмоцию, подмигнула, понимающе, красноватым от недосыпа глазом. В настоящий момент времени девушка с тоской разглядывала себя в зеркальце, приподняв героически москитную сетку. «Ужас какой! Не глядите на меня, мужчины, мне стыдно, умыться бы хоть!» «Давай, Осторожнее только, я там как раз недавно пару крокодилов углядел». «Ты что, серьезно?» Скинув голову, телохранительница долго разглядывала коллегу, но так и не сумела ничего прочесть на его безучастной физиономии. Врешь, наверное. Ладно, красота требует жертв. Сиди, приказал Богдан коротко. Протянул девушке одну из закопченных банок. Отсюда умоешься. За берегом наблюдать могут, да и вообще. Чем меньше с этой водой соприкасаться, тем для здоровья полезней. Микробы, что ли? Скинула брови девушка, решившая на сей раз не обижаться. Или правда крокодилы? И те и другие, и еще много чего. О разнообразии местной фауны Богдану сейчас говорить не хотелось. О глистах, например, длиною метров десять. Или, скажем, о триматодах. Маленьких таких тварях, проникающих из воды прямо сквозь кожу в кровь и резвящихся там, как у себя дома. Мысли такие самого Богдана всегда с панталыку сбивали, а потому напарницу он решил пощадить. Кстати, времени у нас на все про все полчаса. Чует мое сердце, что мы и так опаздываем. С завтраком управились за 20 минут. Великое это дело или инстинкт самосохранения. Покуда Богдан маскировал всеми силами следы лагеря, Суханов успел сделать пару разминочных упражнений, а Кира накрасить губы. А еще Богославский уговорил их нанести маскировочный грим на лица. Лодка угнанная лежала, как и положено, в кустах, среди ветвей, облюбованных змеями, ящерицами и прочей фауной. Следов посторонних в грязи не было. «Прошу всех последовать по дилижансу», — пригласил Богдан, устанавливая плавсредство в мутную прибрежную жижу и оглядывая окрестности. Голос его сниженный до шепота вызвал некоторое оживление там, где и не ждали. Буро-зеленая коряга, мирно дремавшая в глине, зашевелилась вдруг, — поднялась на полусогнутых лапах и проворно шмыгнула в воду. «Пожалуйста, как и было обещано», — улыбнулся Богуславский с видом фокусника, только что извлекшего из цилиндра пару голубей. «Это, конечно, детеныш, мелочь пузатая». «Я понимаю», — отозвалась Кира, холодновато, устраиваясь в лодке. «Крокодил — это всего лишь ящерица, правда же? Мы, крутые парни, ящерицы не боимся». Как ни странно, сейчас девушка казалась куда более собранной и боеготовной, Что она только порадовала, надо же кому-то и за берегом следить. Селась на носу вполне профессионально, прикрывая Суханова телом. Карабин на коленях поместила, скрывая за внешней своей расслабленностью затаенный огонь. Богуславскому ранее с телохранительницами иметь дело не приходилось. А потому такие вот мгновенные метаморфозы из капризной дамы уж бой бабу неизменно его удивляли. Настораживали даже слегка. Сейчас, впрочем, думать на эти темы было некогда. Берег близился, высокий, обрывистый. Тот самый берег, где по логике вещей очень даже запросто могла быть засада. Ты собираешься причаливать прямо здесь? Суханов, даром, что непрофессионал, напряжение, ощутил кожи, заерзал беспокойно вглядываясь в плотную стену деревьев. Может, подальше проплывем? Какая разница-то? мыкнул Богдан, уделяя максимуму внимания веслу и желтой воде за бортом. Не стал уж растолковывать, что каждая лишняя минута на плаву повышает вероятность словить пулю, а то и целую очередь, от которых за тонкими досками ну никак не укроешься. Лучше уж какой-никакой берег. «Лягушки кричат», произнесла Кира безучастно, и Богославский не сразу даже понял, о чем речь. Поняв, устудился малость тоже мне знаток природных условий, и кивнул невозмутимой коллеге. — У вас хороший слух, красавица. Растете над собой. А лягушки вопили благим матом, сигнализируя недвусмысленно о полном отсутствии homo sapiens в обозримых пределах. Стопроцентной гарантии тут, впрочем, быть не могло с учетом удаленности возможной засады, а потому гораздо больше спокойствия внушали Богдану попугаи, мелькавшие цветными искорками на прибрежных деревьях. Разглядев там же пару-тройку обезьян, телохранитель расслабился вовсе и причалил к глинистому яру почти на правах хозяина. «Воняет тут чем-то», — заявила Кира с сомнением, не спеша выходить из лодки. «Не нравится это мне». «Здесь всюду воняет», — отозвался Богдан безабелляционно, десантируя последним и отталкивая плавсредство подальше от берега. «Тропики, что ж ты хотела? Зато здесь очень удобное место для подъема, без лишних телодвижений». «Это-то и плохо», — вздохнула девушка, взяв почти демонстративно карабин на изготовку и сморщив лоб. «Зря ты лодку отправил, по-моему». В какой-то миг Богуславскому захотелось высказать все, что ему думалось о женской интуиции и присущей тому же полулогике, но смолчал, улыбнулся только. Терпимым решил быть, тем более, что сам уже почуял. Нечто весьма и весьма далекое от аромата Шанели номер пять. «По-моему, кто-то помер», — безадресное заявление господина Суханова повисло в воздухе, стремительно наполняющимся неповторимым и устойчивым амбре, Пару дней назад вроде. Черт, эти рог, что ли, в нашу сторону задул? Источник запаха, то, что от него осталось, пребывал, как и следовало ожидать, неподалеку, на полпути между берегом и лесом. А осталось много чего. Зверюшка, сравнимая габаритами с носорогом, являла сейчас собой редкостное сочетание костей и сизой, обильно разворошенной плоти. Кто это ее так... Удивилась Кира с некоторым даже сочувствием. «Шакалы, что ли?» Богуславский, не заметивший возлетела никакой труппоядной живности, сбежали людей, учуев. Подумал, что неведомый враг большого зверя должен быть и сам, не меньше слона, чтобы это то разворотить. метровой длины ребра, бивнями сходу поддеть, ножками потоптаться или... «Стой!» — крикнул Богдан, но горло в раз пересохло. Выдало лишь свистящий шепот. Кира услышала, тем не менее, и среагировала исправно. Замерла, не дойдя до туши пару метров. «Молодец, деваха! Не то что ты идиот!» «Не двигайся с места!» — предупредил Богуславский. Снимая рюкзак и отдавая его вместе с карабином, ошалевшему Дмитрию Константиновичу. «К вам это, кстати, тоже относится. Хотя нет. Спуститесь-ка лучше за кромку обрыва. Целее будете». За десять минут кропотливой работы он обнаружил несколько мин. Зачем они тут были заложены, он не понял. Зверь явно подорвался на мине. Наконец он преодолел опасную полосу и услышал. «Ты чего ругаешься?» «Я?» – удивился телохранитель Кириному вопросу, и тут только констатировал, что действительно, добрых пару минут уже бормочет себе под нос распоследние словечки, глядя на пройденную им полосу смерти. Это я заклинание от злых духов читаю, не обращай внимания. Тебе там как стоится-то? Ничего? А дышится? Шутить, впрочем, особо не тянуло. Зверь, почивший в бозе, благоухал все более настойчиво, а до леса оставалось еще не менее двадцати метров. Богдан понял, что Кире повезло невероятно. Она прошла по минному полю невредимой.